После того, как Домосед, новое прозвище не прижилось, произнес свою эгоистическую речь, ахейцы развернулись и направились к колесницам. Гектор буравил взглядом их спины. Потом жестом подозвал лошадей, легко запрыгнул в колесницу и отправился к своей армии. «Я еще раз окинул поле битвы взглядом. Бессмертных не наблюдалось, пока». На этот просмотр Макс решил оставить меня в одиночестве и не позвал за режиссерский пульт. Не хотел слушать моих ехидных комментариев. Так что я торчал в своем кабинете, пил кофе, курил сигарету за сигаретой и ждал, чем закончится первая битва за город. Если верить Гомеру, то ничем. Вот только можно ли ему верить? Троянцы сохранили спокойствие и неподвижность, а двинул фланги вперед. Одиссей, чьи воины сегодня остались в лагере, правил колесницей Диамеда. Как он собирается управлять лошадьми и в то же время стрелять из лука? Ахиллес с трудом сдерживался, чтобы не перейти с шага на бег. Чёрт! Переключаться с одной камеры на другую, чтобы ничего не упустить, было неудобно. Я выбрал фланг Ахиллеса, хотя Диамед и Одиссей как личности были интересны мне больше. Но с ними не было лучшего воина Ахаи. На остальных я посмотрю позже. Еще три моих затяжки и войска сошлись.